Как создаются вакцины в наши дни? Типы вакцин. Зачем так много разных? Многие сейчас задумались, как в эти прививки верить? Только в одной России к началу 2021 года было три вакцины от COVID-19 и все разные. А еще сколько за границей? Официально зарегистрированных больше десятка. И ведь на этом ученые не останавливаются. Они ищут дальше. По данным ВОЗ, на конец 2020 года велась разработка порядка 200 препаратов. 52 вакцины кандидата уже испытывали на людях. Ближе к апрелю 2021 года в стадии доклинических испытаний находились аж 182 вакцины кандидата. Зачем их так много? А главное, в чем отличие? Сначала отвечу на первый вопрос. Это обычная теория вероятности. Чем больше начнут разрабатывать разных комбинаций, тем больше шансов найти реально работающую. По статистике, только 7 из 100 образцов получают в итоге право на существование в лаборатории. Клинические испытания вносят еще более жесткие коррективы, Удачным оказывается лишь одна из пяти. И если таких единиц в итоге несколько, то это хороший результат. Важно понимать, что создать вакцину – это еще полдела. Нужно наладить ее производство. Миллионы доз со стабильным качеством подвластны далеко не всем изготовителям. Компаниям-разработчикам приходится договариваться о поставках огромных партий материалов с фармацевтическими гигантами. Находить специфическое оборудование, которое в разгар пандемии, разумеется, оказалось в дефиците. Это все время, деньги и, как показывает практика, в 95% случаев даже эффективные вакцины не попадают на рынок, потому что кто-то с кем-то не договорился. К счастью, с коронавирусом такого не произошло. Все понимали, что ситуация чрезвычайная. Теперь о главных отличиях. Любая вакцина начинает создаваться примерно по одному и тому же сценарию. Первым делом ученым нужно узнать в лицо врага. Вирус или бактерию. Черты бывают очень даже интересными, как и произошло в случае с SARS-CoV-2. Так зовут этот коронавирус по-научному. Оказывается, на него не зря надели корону. Обязательно скажу об этом дальше. А пока не отклоняюсь от темы. Когда все тайны патогена разгаданы, время выбирать технологию изготовления вакцины. То есть нужно понять, что станет источником материала основным действующим веществом. Это может быть сам микроб, но сильно ослабленный, убитый или же его отдельные фрагменты. Похожий микроорганизм, взятый от другого живого существа, как при разработке вакцин от оспы или туберкулеза. Еще вариант – искусственно воссоздать отдельные фрагменты патогена. Такое возможно при помощи генно-инженерных технологий и уже успешно применяется. В вакцинах от гепатита B, ВПЧ. Это далеко не все подходы. Появляются новые способы создания защиты. Например, это может быть модифицированная бактерия с геном антигена вируса. Вы, возможно, слышали, когда началась пандемия, что одна из российских вакцин против COVID-19 будет в виде ряженки. Это как раз та самая технология. Или вот еще. Векторные вакцины. ДНК. И РНК-вакцины. Их выделили в отдельный класс. Но какой бы путь ученые не выбрали, им нужно получить основное действующее вещество в достаточном количестве. Для бактерий и вирусов этот путь немного отличается. Как создаются бактериальные вакцины? Бактерии – самые настоящие живые существа. Им совершенно никто не нужен, чтобы размножаться. Только была бы еда. И в лаборатории им ее дают. На чашку Петри наносят агар – смесь полисахаридов. И на нее помещают бактерии. Когда они подрастают, их переселяют в настоящий райский уголок. В производственных масштабах он располагается в ферментерах. Это такие огромные баки с питательной средой. Там и температура идеальная, и воздух стерильный чтобы сородичи не покушались на их еду. И, конечно, разнообразный рацион. Все только самое вкусное. Витамины, минеральные вещества и другие добавки. В итоге бактерии получают не только гастрономическое удовольствие, но и активно размножаются. Классикой вакцинологии считается создание препаратов на основе убитых патогенов. Убить бактерии довольно просто. Иногда ферментеры добавляют щелочь, кислоту или меняют другие параметры. Вполне достаточно просто поднять температуру. Затем бактерии нужно отмыть и очистить от остатков еды и среды существования. Смешать с другими компонентами вакцины. Они применяются для повышения безопасности и эффективности. И препарат готов. Потом, конечно, еще несколько стадий испытаний на животных и людях. На десятках, сотнях, а затем и тысячах добровольцев. Тут некоторые из вас наверняка обратили внимание не на то, что вакцина готова, а на то, что это там такое еще добавляют. Не буду откладывать и сразу поясню. Какие ингредиенты входят в состав вакцин? Любая вакцина содержит активный компонент, то, что называют антигеном. Он передает организму информацию о возбудителе и формирует иммунный ответ. Но помимо самого вируса или его фрагмента, препарат содержит и другие компоненты. Это консерванты, стабилизаторы. Звучит ужасно, правда? Без паники. Давайте сначала разберемся, Для чего нужны консерванты в вакцинах? После того, как пузыречек с заветной жидкостью будет вскрыт, в него с легкостью могут попасть болезнетворные микроорганизмы. В большинстве случаев это касается тех вакцин, которые содержат в одной емкости несколько доз. Консерванты в них, по сути, выступают охранниками на входе, потому что никто не может предугадать, как поведет себя содержимое. Попади туда что-то извне. Самый частый вакцинный консервант – 2-феноксиэтанол. Так досконально изучен, что используется даже в ряде продуктов по уходу за младенцами. Он безопасен для людей. Его же применяют в инактивированных вакцинах от полиомиелита, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции. В качестве консерванта могут выступать и антибиотики. Правда, встречается это редко. Например, в российской оральной полиомиелитной вакцине есть канамицин. Но его там очень мало. Это не терапевтическая доза. Ее хватает лишь для сохранения стерильности препарата. В общем, поводов переживать, что ребенок получит большую дозу, нет. Не обойтись и без стабилизаторов. Они как полицейские внутри флакона не дают начаться там беспорядком, каким-либо химическим реакциям. Стабилизаторами чаще всего выступают соли калия, магния, натрия – компоненты, которые входят в состав лимфы человека. Для высушенных вакцин применяют лактозу и сахарозу, а также глицин, желатин и некоторые белки из дрожжей. Какие именно стабилизаторы использованы в той или иной вакцине, Указано в инструкции по применению. Там же прописаны и возможные противопоказания. Поэтому ее стоит изучить, особенно если вы аллергик. Что еще можно встретить в вакцинах? Например, поверхностно-активные вещества. Они отвечают за то, чтобы все ингредиенты были в связке и не образовывался осадок. Дальше – примеси или, другими словами, следы производства. Это не ингредиент вакцины. Это то, что используют во время ее изготовления и не могут удалить на 100%. Нужно сказать, что доли примесей в вакцинах измеряются в частях на миллиард, то есть ничтожные дозы. Например, это может быть питательная среда, то есть аминокислоты, белок коровьего молока. И тут снова рекомендовано проявлять особую бдительность людям с чувствительностью к подобным компонентам. Для того, чтобы добиться нужной консистенции, удобной для применения, используются разбавители. Чаще всего это стерильная вода. И еще один интересный ингредиент – это адювант. Его используют для усиления действия вакцины. Иммунного ответа. Просто нередко некоторые компоненты препарата слишком маленькие и недостаточно видны нашим клеткам. Поэтому к ним добавляют соединения алюминия, гидроксид или фосфат. Проще говоря, элемент, который на свою поверхность прикрепит несколько кусочков антигенов. Увеличившись в размере, они станут заметнее для иммунитета. Информация о том, что в вакцины входят какие-то неизвестные вещества, не более чем мифы. В итоге все эти ингредиенты делают ее более эффективной и безопасной. И речь не только про бактериальные, но и про вирусные препараты. В чем отличие вирусных вакцин? По сути, вирус это вообще не живой организм. Он как программа, записанная на флешке. Не заработает, пока вы не вставите устройство в компьютер. Вирусу для существования нужен хозяин, живой организм, клетка человека, животного или растения. Это его главное отличие от бактерии. И вот загвоздка. Как же его размножать? Ведь для этого нужно много-много живых клеток. Одна из самых старых технологий Она применяется до сих пор для создания вакцин от гриппа. Связана с куриными яйцами. Патоген вводят прямо в оплодотворенные яйца. Затем на пару дней отправляют в инкубатор, где вирус активно размножается. После белок откачивают, очищают, и получается несколько миллилитров чистого вируса, который можно ослабить, убить, отщепить от него часть и так далее. В случае с прививками от клещевого энцефалита, кори, паротита, для получения вируса используют готовую клеточную культуру. Оплодотворенные яйца некоторое время находятся в инкубаторе, затем их фактически перемалывают, и вот они клетки, которые готовы принимать гостей, их инфицируют и дают вирусу время на завоевание территории. Когда он достигает определенной плотности, Его очищают. Дальше вы уже знаете. Вирусы могут быть привередливыми. И не все клетки им одинаково нравятся. Ничего не остается, как уступить. Подобрать нужный вариант и построить вокруг этого дома город. На сегодняшний день это самый популярный способ работы с вирусами. Сначала для них в лабораторных условиях размножают клетки. Строят город. А уже потом массово заражают. Для этого традиционно используют культуру клеток почек африканской зеленой мартышки. Пробовали много разных вариантов, но именно этот, экзотический, оказался самым привычным. Такие клетки, кстати, заражали коронавирусом во время создания третьей российской вакцины, Ковивак. Для начала клетки селят в питательную среду с повышенным содержанием аминокислот, телячьей сывороткой и другими элементами. Причем важно, чтобы сосуд был не слишком большим. Как только они начинают разрастаться и им становится тесно, их пересаживают в сосуд побольше. И так несколько раз. Занимает этот процесс около 3-4 недель. Тут так и напрашивается вопрос. Но неужели нельзя погрузить их сразу в нормальную тару и пусть себе размножаются? Нет, нельзя. Если они будут слишком далеко друг от друга, то не поверите, почувствуют одиночество и погибнут. Так объясняют процесс сами ученые. Когда нужное количество живых клеток наработано, их заражают вирусом. Так и получают материал из которого дальше предстоит сделать действующее вещество вакцины. За что ученые ценят живые вакцины? Во все времена считалось, что самыми эффективными вакцинами являются живые, когда вирус просто ослабляют. Такой принцип лежит в основе многих известных прививок, например, против кори, паротита, краснухи, ММР или ветрянки. Есть главное преимущество в том, что организм встречается не с какой-то частью вируса, а видит его целиком. То есть он сталкивается с самой настоящей болезнью. Чтобы уменьшить опасность, вирус перед вводом в организм ослабляют. Для этого последовательно заражают лабораторных животных. Человеческий вирус хорошо адаптируется к клеткам людей, но попадая в организм другого существа, вынужден перестраиваться, мутировать. Так, после каждого заражения он приспосабливается к новому хозяину и параллельно становится менее опасным для человека. Иммунитет получается в итоге сильный и самый длительный. Но есть определенная опасность. Вирус может снова набраться сил и вызвать болезнь у человека. Вероятность маленькая. Но тут могут вмешаться и другие факторы. Например, как хорошо работает ваш собственный иммунитет. Немаловажен и исходный материал. Вирус вирусу рознь. Вот, например, SARS-CoV-2 не так прост. Помните, я обещал рассказать про его черты лица? Исполняю. Красивый, с необычными шипами. Как устроен коронавирус? У вирусов традиционно присутствуют на поверхности шипы. Они действуют как присоски, помогают возбудителю пристыковаться к нашим родным клеткам и проникнуть внутрь. Так вот, приставку «корона» этот вирус, точнее, вся большая группа, в которую он входит, получил как раз за уникальность своих ответвлений. Группа немецких ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии и в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гёте обнаружила, что шипы SARS-CoV-2 оказались подвижными. Они способны изгибаться, что помогает им эффективнее справляться со своей задачей. В среднем на поверхности одной частицы находится до 40 шипов. А та самая увертливость достигается за счет деления каждого отростка на три элемента. Это как бедро, колено и голень у человека, говорят ученые. Хитро! Жакамин кренцелакер глава исследовательской группы в Институте Пауля Эрлиха, привела еще одну аналогию как воздушные шары на веревочках. Шипы движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать место для прикрепления к клетке цели. Но, как ни старался всех обойти этот коронованный вирус, ученые все-таки оказались умнее. Они раскрыли и другую его тайну. Оказалось, что эти вертлявые шипы еще и замаскированы. Некая пленка из молекул полисахаридов подобно мантии невидимки, обволакивает отростки, чем оттягивает момент их обнаружения клетками иммунной системы. В итоге очищать белок с его щупалец пришлось более сложными методами, но это все равно получилось. Ну а теперь о том, какие есть альтернативы живому вирусу и какой выбор сделали российские и зарубежные ученые во время борьбы с коронавирусом. Антипод живой вакцины КовиВак. В научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени МП Чумакова с живыми вирусами работают уже 65 лет. Когда появилась информация о распространении нового патогена, ученые высказались за традиционные методы защиты и взялись разрабатывать вакцину на основе убитого вируса. Они хорошо изучены. Мы все знаем об особенностях их воздействия на иммунную систему человека. К этому привязано и понимание возможных нежелательных явлений. Отметил глава центра Айдар Ишмухаметов. Все началось с поиска подходящего вируса. Он должен хорошо размножаться в клетках и эффективно их убивать. Эпицентром событий во время первой волны пандемии была больница в коммунарке. Специалисты центра пересмотрели сотни разных проб патогена, выделенного у больных, и, наконец, нашли нужный образец – живучий и, что важно, укротимый. Для полноценной жизни в стенах лаборатории ему подошли клетки той самой африканской зеленой мартышки. Для исследований их достаточно не так много, можно вырастить в небольшой емкости. Но для производства множества доз вакцины нужны объемы посерьезнее. Поэтому процесс переселения продолжают до сих пор, пока клетки не займут биореактор. Туда подается кислород, углекислый газ, а также питание. Сосуд вращается, чтобы еда добиралась до каждой клетки. Там же их заражают вирусом. И там же убивают с помощью формалина. Затем всю эту смесь пропускают через центрифугу, где на больших скоростях многосоставный раствор проходит сквозь 7 смол и разделяется на фракции вирус отдельно, остатки среды отдельно. Впереди несколько стадий фильтрации, и чистейшая вакцина готова. Ее остается лишь дополнить другими ингредиентами для повышения эффективности. Ковивак. Классическая цельноверионная инактивированная вакцина, в основе которой лежит убитый коронавирус SARS-CoV-2. Была зарегистрирована в конце февраля 2021 года. Исследователи, кстати, любя прозвали ее Чувак в честь Центра разработчика. Но официальное название – Ковивак. Она рекомендована людям от 18 до 60 лет. Вводить нужно двукратно с интервалом в две недели. Специалисты говорят, что эта вакцина более мягкого действия, и после нее практически не возникает реакций. Подобные препараты разрешено применять даже людям с хроническими заболеваниями. Результаты исследования показывают, что в течение месяца у 85% вакцинированных появляются антитела. Векторные вакцины спутник V В последние годы ученые все чаще говорят, что они научились получать такую же сильную защиту как и от живой вакцины при помощи современных технологий. Например, для этого можно использовать вектор что это и как работает Векторные вакцины получили славу настоящей палочки выручалочки их главный плюс во времени Сократить его позволяет подмена вируса. Ослаблять новый малоизученный патоген довольно долго. Но можно взять за основу, например, аденовирус, простудный вирус, изученный вдоль и поперек. А главное, безопасный для человека. Ученые знают, в каких клетках он может расти, в каком количестве, как его получить в пробирке и многое другое все до мельчайших деталей именно этот безобидный вирус который еще и лишают органов размножения чтобы не плодился в организме и не вызывал простуду называют вектором он выполняет роль курьера доставляет нужный фрагмент в организм а посылкой является кусочек днк вируса например один из шипов как правило не натуральный а искусственно синтезированный. Его вживляют в изученный вирус, и вакцина готова. Именно по такой технологии сделана в центре имени Гамалеи одна из первых в мире вакцин от коронавируса – ГАМ-КОВИД-ВАК, или спутник ВИ, который прививался и я сам. Согласно результатам исследований, через три недели после введения первой дозы У 91,4% вакцинированных появляются антитела. Еще через 21 день после второй дозы у 95%. Ну и в 100% случаев она предупреждает развитие тяжелой формы заболевания. К середине апреля 2021 года более чем в 50 странах спутник был одобрен и запущен в практику. Рекомендована вакцина людям от 18 до 60 лет и старше. Исследования показали, что осложнение, кратковременное повышение температуры, боль в месте укола ничего тяжелого, у пожилых возникает не чаще, чем у людей младшего возраста. Рекомбинантные вакцины Эпивак Корона, вторая российская вакцина от COVID-19. Эпивак Корона создавалась совсем по другому принципу. Ее разработали исследователи Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора. Она была зарегистрирована осенью 2020 года. Этот препарат ⁇ своего рода смесь из трех разных химически синтезированных пептидных антигенов фрагментов белка SARS-CoV-2. Поэтому ее еще называют пептидной вакциной. То есть в ней отсутствует носитель вирус. Защита от такой прививки, как правило, менее стойкая, но какое-то время она также позволит противостоять опасной болезни. Как показали испытания, иммунитет формируется у 94% вакцинированных. Вводить Эпивак-Корону нужно также в два этапа с промежутком в 2-3 недели. Рекомендованы людям от 18 до 60 лет. Побочные действия примерно такие же, как и у спутника. В некоторых случаях повышенная температура и боль в месте инъекции. Но ну и людям с тяжелыми формами аллергических реакций, острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, хроническими заболеваниями в стадии обострения, детям до 18 лет, беременным женщинам и кормящим матерям лучше воздержаться от введения вакцины. Есть ли преимущества у иностранных вакцин? Несмотря на такой неплохой выбор, целых три отечественных разработки. Кому-то этого мало. Некоторые люди говорят, что готовы прививаться только при условии, что препарат будет зарубежного происхождения. Среди особых предпочтений, Pfizer, Modena или AstraZeneca. Что о них нужно знать? Если рассмотреть британско-шведскую вакцину AstraZeneca, то подход к ее созданию был таким же, как у нашего спутника. Она векторная, только в основе аденовирус не человека, а шимпанзе. По мнению ученых, это должно снизить количество аллергических реакций и побочных действий, Вакцину применяют в Евросоюзе. Она разрешена для экстренного использования еще в 20 странах. Правда, с ней то и дело приключаются неприятности. Сначала ошибка в исследованиях. 8900 добровольцев получили положенные две порции вакцины, а еще 2900 – только полторы. Результат оказался неожиданным и даже сыграл на руку ученым. Иммунитет у тех, кто недополучил вакцину, вырабатывался чаще – в 90% против 62% у оставшихся испытуемых. Данные позволили скорректировать дозировку, сделав препарат более щадящим. Потом скандал на производстве. Завод занимался выпуском двух вакцин – AstraZeneca и Johnson Джонсон и по ошибке смешал ингредиенты от разных препаратов. До потребителя результат не дошел, его сняли с производства. Но след в репутации, причем вакцин в целом, остался. Потом прививку астрозеника обвинили в образовании тромбов. И хотя компания побочный эффект отрицает, запретили к использованию во многих странах. Не идеальный, судя по всему, является и Janssen Pharmaceutical, Johnson Джонсон, американская аденовирусная векторная вакцина. В разных регионах результат варьируется от 66 до 72%. Эффективность защиты от тяжелой формы коронавируса – 85%. Ну а что другие зарубежные аналоги? Что такое ДНК и РНК вакцины? Biontech, Pfizer, Moderna. Вакцина американской компании Pfizer и ее немецкого партнера Biontech была зарегистрирована первой в Евросоюзе. Она применяется не только в странах ЕС, но и в Австралии, Саудовской Аравии, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Сербии и так далее. После массовой вакцинации в Израиле была посчитана статистика, и эффективность препарата составила 94%. Еще одна вакцина американского производства – Модена. По составу и принципу действия очень похожа на препарат от Pfizer. Генетический материал возбудителя был воспроизведен искусственно в лабораторных условиях. Эффективность вакцины тоже оценивается в 94%. Это предварительные данные. Но исследование компания решила продолжать до конца 2022 года. Сейчас эта вакцина уже применяется в странах ЕС, Норвегии, Исландии, Гренландии и на Фаррорских островах. Что особенного в этих вакцинах? Они сделаны по новой технологии, которая прежде использовалась только в ветеринарии – РНК-вакцины. Матричная РНК кодирует ген поверхностного, так называемого спайкового S-белка коронавируса. Сложно? Постараюсь объяснить. В основе этих вакцин есть молекула, которая похожа на ДНК самого вируса. Похожа, но это не она. Вакцина не содержит вирус, в ней присутствует только шаблон, инструкция по которой клетки нашего организма начинают сами производить белки, аналогичные вирусным. А затем эти частицы вызывают иммунный ответ по классической схеме. Для доставки инструкции можно использовать уже знакомый нам вектор. Только тут от него используется одна оболочка. Дополнительный плюс такой вакцины в том, что вирусная молекула напоминает по виду сам вирус и может вызывать иммунный ответ. То есть получается как бы двойное действие: иммунитет появится раньше, а продержаться должен дольше. Из побочки: жар, боль вместе инъекции, общее недомогание, головная боль. Ничего нового. Отличие ДНК-вакцин в том, что инструкцию нужно не просто показать клеткам, а доставить ее в ядро клетки. В целом и векторные вакцины. И РНК-вакцины, и ДНК-вакцины похожи по эффективности. Но новизна технологий заставляет смотреть на них с двойным вниманием. Что не так с китайскими вакцинами? Иногда и в случае с проверенными методиками результат не оправдывает ожиданий. Так, похоже, случилось с инактивированной вакциной Коронавак китайского производства. Биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. Когда ее начали поставлять в другие страны, выяснилось, что эффективность где-то составляет 91%, а где-то всего 50%. Такие цифры существенно ниже, чем у европейских и российских препаратов. Вереница не с самых радостных новостей потянулась, начиная с клинических испытаний в Бразилии. Они показали что вакцина на 30% менее эффективна, чем было сообщено изначально. 78% заявлено, по факту 50%. Испытания в Индонезии пришли к результату в 65,3%. А в Турции, напротив, эффект был хорошим. 91,5%. В конце декабря 2020 года началась массовая вакцинация китайским препаратом чилийцев. Там удалось быстро обеспечить поистине гигантский охват. Но, увы, случается и такое. Из-за недостаточной эффективности препарата в Чили вакцинация не предотвратила новую волну заболеваемости. Весной 2021 в день заражались уже 9 тысяч человек, хотя год назад было не более 7 тысяч. Исследования, которые провел университет Чили, говорят о том, что китайская вакцина защищает от коронавируса в 56,5% случаев и только через две недели после введения второй дозы препарата. Между прививками эффективность равна всего 3%. Вероятно, это и стало причиной новой вспышки. Вторую дозу получили всего 20% чилийцев, тогда как первую прививку сделали две трети населения страны. После таких случаев, конечно, и сознательных чилийцев сложно уговорить на прививку. Хотя данные исследования говорят, что в 80% случаев вакцина все-таки защищает от тяжелого течения болезни. А это, как ни крути, главная опасность коронавируса. Нельзя сказать, что в Китае этой новости обрадовались. Но, к счастью, там никто не пытается оправдать свой препарат, а думают, что делать дальше. Ведь нужна все-таки надежная защита. Власти решили присмотреться к матричным РНК-вакцинам. А вместе с тем договорились о производстве более 160 миллионов доз спутника ВИ. Российскую вакцину планируется распространять на материковой части Китая, а также в Гонконге и Макао, после одобрения регулирующих органов. Международный туризм. Часть населения, которая не доверяет отечественным прививкам, будет всегда. При этом многие из иностранцев готовы, наоборот, платить бешеные деньги, чтобы приехать к нам в страну и сделать прививку. Да. Вся эта история с коронавирусом породила новый вид международного туризма – вакцинационный. Стоит прививочный тур от 1100 до 3000. В него входит перелет, проживание в гостинице, питание, посещение знаковых мест и прививка. Не готовы ждать вакцину у себя на родине и желают приехать в Россию жители Германии, Румынии, Греции. Интерес есть у азиатского региона и Южной Америки. В турфирмах уверены, что спрос был бы выше, но у нас в стране на момент работы над этой главой было запрещено вакцинировать иностранных граждан. В итоге туром пока могли воспользоваться только те, у кого есть российский паспорт, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Что же касается зарубежных препаратов, Никто не исключает, что они могут появиться в России. Но для этого им нужно пройти подтверждение безопасности и эффективности. А это долгий процесс. Тем более, что в период пандемии каждый поставщик в первую очередь думает о том, как бы выполнить уже полученные заказы и сосредоточен на них. Все это упирается в производственные мощности, которые не безграничны. Например, Pfizer получила заказы от США, Европы, Канады, Японии на более чем 1 миллиард доз. И поставки нужно успеть осуществить в 2021 году. В компании, конечно, не исключают того, что постучаться на российский рынок. Но это вряд ли произойдет скоро. Вакцинацию от коронавируса обсуждают повсеместно и еще долго будут обсуждать. Люди сравнивают количество антител у себя и знакомых. Пытаются понять, есть ли преимущество у той или иной вакцины. Чей препарат на самом деле лучше, покажет только время. И это не один год, не два и даже не три. Пока нет поводов полагать, что российские вакцины в чем-то уступают зарубежным. Специалисты вообще не понимают, почему люди колеблются, и не хотят защищаться. Впрочем, понятно, что мешают страхи. И касается это не только прививки от коронавируса. О том, чего боятся пациенты, и есть ли под этим какая-то основа, сразу скажу, есть. Речь пойдет в следующей, местами весьма тревожной главе.